Глава седьмая А еще до конца месяца проверь, как там наши сидельцы – Темлин напрягся. Вы имеете в виду, да-да, тех троих, которых этот дурак биноль вытянул откуда-то из глубин Вселенной. Кстати, четвертого так и не нашли? Нет, если бы мы его нашли, я бы непременно вам доложил, уважаемый желтый Влим. Тут же ответил Темлин, добавив голос подобострастия. Он знал, что Влим очень любит, когда его называют желтым. Главе симпоисы очень льстило то, что он, хотя бы формально, принадлежит к узкому, состоящему из единиц, кругу величайших умов киолы. Хорошо. То есть, нет, это, конечно, плохо, но да ладно. Одиночка не способен противостоять системе, так что рано или поздно он все равно нам попадется. А если нет, это будет означать, что он забился в какую-нибудь щель и притих. «Что тоже, в общем, неплохо, поскольку в этом случае он никак не способен нам помешать». «Как же!» — зло подумал про себя Темлин. «Забьется он в щель. Жди. Если бы эта злобная узкоглазая тварь так поступила, я мог бы считать себя счастливчиком». На самом же деле он преспокойно обделывает свои делишки, откровенно плюя на симпарису. «Никогда бы не подумал, что в нашем обществе возможно подобное». Но желтому знать об этом было совершенно незачем, иначе у самого Темлина могли бы начаться очень большие неприятности. Впрочем, именно него как раз сейчас и повеяло, ну, после уже озвученного указания главы Симпаисы. Вот интересно, зачем ему проверять, как там дела с подвергнутыми принудительному лечению? Неужели дошли какие-то слухи? А для чего необходимо их проверять? Осторожно уточнил помощник главы Симпаисы. Пришел запрос от медицинской программы, слегка поморщившись, пояснил желтый. Прошел уже почти год, а положительной динамики в излечении не зафиксировано, поэтому медицинская программа запустила стандартный комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности лечения. Темлин зло выругался про себя, едва не вляпался. Но откуда взяться положительной динамики, если вся аппаратура медицинских реабилитационных центров, в которых якобы находятся трое инопланетников и мастер Ликаэль, настроена таким образом, что просто изо дня в день дублирует те параметры, которые были зафиксированы в последний день пребывания этих людей в реабилитационных центрах? М -м -м, прошу меня простить. Но влияние наших реабилитационных программ на психику и физиологию инопланетников и не может быть стандартным. Они же совершенно чужды нашим ценностям, так что скорее было бы удивительно, если бы программы подействовали в соответствии с общепринятыми нормами». Желтый Влин раздраженно посмотрел на своего помощника. «Ох, Темлин, ты временами бываешь таким тупым. Да мне плевать, есть ли прогресс в лечении или нет». «Более того, я только рад тому, что он отсутствует. Тем больше у нас причин держать эти три чудовища в максимальной изоляции от нашего общества. Но я не могу не реагировать на запрос медицинской программы. Реабилитация этих деятельных разумных проходит под прямым патронажем симпаисы, так что я просто обязан немедленно реагировать на все сделанные медицинской программой запросы и предписанные ею меры. Это же не личная переписка». Все протоколы запросов архивируются и сохраняются на протяжении 100 последующих лет. И поступи я неразумно, они вполне могут быть использованы моими недругами в борьбе за должность главы симпаисы на следующих выборах. А это ни мне, ни тебе совершенно не нужно. Тем более сейчас, когда проявлять такую странную активность, начали даже такие ничтожества, как серый крей. Вот уж от кого не ожидал. Так что езжай и посмотри, как там что и возьми с собой несколько человек из медицинской секции». «Зачем?» – вздрогнул Темлин. Лишние глаза в подобном путешествии ему были совершенно не нужны. «Затем, что это требование запроса. Медики должны на месте пообщаться с реабилитируемыми и выработать свои рекомендации. Обратись к руководителю медицинской секции. Программа направила свой запрос и ему. Так что он уже должен быть в курсе и даже, возможно, Уже подобрал тебе в группу персонал. Все. Иди и не мешай мне работать. Из кабинета главы Симпаисы Темлин вышел не торопясь, степенно, как это и соответствовало личному помощнику главы. Но зайдя за угол, он едва не бегом припустил к ближайшему окну. Необходимо было немедленно связаться с тем самым, вроде как неуловимым четвертым инопланетником, который, как уже точно знал помощник главы Симпаисы, являлся среди них лидером, и убедить его повлиять на остальных с тем, чтобы они хотя бы на время вновь заняли свои места в отведенных им реабилитационных центрах. Иначе разоблачение Темлина окажется совершенно неминуемым. Но в том, что ему удастся убедить его в этом, помощник главы симпоисов был совершенно не уверен. Однако разговор с деятельным разумным, которого остальные инопланетники именовали «Адмирал Ямамото» или просто «Адмирал», Сложился вполне удачно Выслушав Темлина Он ненадолго задумался Затем вежливо улыбнулся И заверил помощника главы Симпаисов в том Что полностью разделяет его озабоченность Сообщите мне точное время прибытия Возглавляемой вами комиссии К каждому из реабилитационных центров И могу вас заверить Что к вашему прибытию Все, кто необходим Будут на своих местах Так что, когда окно погасло Темлин облегченно выдохнул и торопливо двинулся в сторону медицинской секции. Прежде чем сообщать это точное время, его сначала требовалось согласовать. Добрый день, уважаемый Темлин! Встретил его глава медицинской секции Симпаисы оранжевый Сельмиренер. Он был уже довольно стар, но пользовался среди медиков большим уважением. Ну еще бы. Он был единственным цветным среди них, поэтому ни о каком смещении его с поста главы медицинской секции Симпаисы даже и речи не шло. Хотя, на взгляд Темлина, Сельмиренер уже давно не справлялся со своими обязанностями с должной эффективностью предпочитая сваливать дела на помощников и заместителей, а сам по большей части просто надувал щеки. Но помощник главы симпоисы еще не выжил из ума, чтобы заявлять нечто подобное публично. Оранжевый славился дурным характером. «Если вы по поводу инспекции медицинских реабилитационных центров, то я уже назначил старшим группы медиков уважаемого Фливи. Вы найдете его в 27-й лаборатории». Фливия оказался невысоким крепышом, при развитии физического луча своей личности, явно отдающим предпочтение силовым видам нагрузок. Помощник главы Симпависы таких не слишком-то и понимал. Ну что интересного может быть в том, чтобы мерно, раз за разом, тягать или толкать тяжеленные металлические чушки, добиваясь того, что ты раз от раза либо начинаешь поднимать все больший вес, либо вообще поднимаешь тот же самый вес, но большее количество раз. Впрочем, у некоторых деятельных разумных встречаются и куда более экзотические причуды. А вот то, каким горячечным блеском загорелись глаза фливий, едва только Темлин упомянул причину своего прихода, помощника главы симпоизы весьма насторожило. «О, да-да, это очень интересная научная задача!» «Я так рад тому, что оранжевый сельмиренер поручил ее мне. Я сейчас собираю большую группу ученых, чтобы...» «Прошу меня простить», — прервал его речь Темлин, мгновенно напрягшийся при словах «большую группу ученых». «Но мне поручено провести скорую инспекцию, после чего я обязан вернуться к другим делам, порученным мне главой симпаисы». «Но...» — растерянно забормотал Фливи. «Я уже вызвал людей...» «Мной составлен план исследований, и вообще эти исследования очень важны. Вы же знаете, сейчас на Киоле наблюдается всплеск насилия, и вся симпаиса охвачена различными исследованиями, которые должны помочь избранным и пламенной остановить эту волну». «И при чем здесь наша инспекция?» — спросил помощник главы симпаисы, добавив в голос максимум скептицизма. «Понимаете?» — оживился Фливи. Мы тщательно отслеживаем все вспышки насилия, а также проводим тщательную корреляцию подобных вспышек с различными группами деятельных разумных, получивших различные психологические травмы. Так вот, в результате наших исследований было неожиданно установлено, что та группа, которую мы считали наиболее рискованной с точки зрения проявления насилия, то есть те, у кого как раз... «Этими изолированными в реабилитационных центрах инопланетниками была произведена направленная психологическая деформация именно в данном направлении практически не подвержена вспышкам немотивированного насилия». Э, не понял», — на переспросил Темлин. «Он действительно не особенно разобрался в этой витиеватой наукообразной речи медика». «Я имел в виду», — терпеливо попытался объяснить Фливи что те, кто подвергся психологической деформации именно в области практикования насилия, отчего-то оказались весьма устойчивы к его неожиданным вспышкам. То есть, на основании чего вы сделали такие выводы? Фливи Цепко ухватил помощника главы Симпоиса за рукав и потащил его к лабораторному окну. «Пойдемте, я могу показать вам материалы. Они, конечно, далеко не полны, поскольку мы стали собирать информацию только около шести месяцев назад» и не на всех континентах, но при этом весьма показательны. Мы исследовали 197 наиболее обширных и массовых вспышек насилия, и с большим удивлением установили, что только трое из того весьма многочисленного пула деятельных разумных, которые были подвергнуты целенаправленной психологической деформации, причем узко сосредоточенной именно в области практикования насилия, каким-то образом оказались вовлечены в его практиковании в рамках этих 197 случаев. Более того, во всех этих трех случаях ни один из них не был инициатором насилия, а скорее являлся его объектом, как минимум на первоначальном этапе. И что особенно удивило, так это то, что ни один из этих троих в тот момент, когда он подвергался или даже лично осуществлял насилие, не продемонстрировал погружение в состояние Бхадха, а это является совершенно типичным для любого практикующего насилие за пределами этого узкого пула. Ну и что, совсем уж необъяснимо. Их насилие оказалось не хаотичным, а строго дозированным и было направлено исключительно на тот объект или объекты, которые сами попытались осуществить насилие по отношению к ним, и более ни на кого. Ученый замолчал, ожидающе уставившись в лицо Темлина. Помощник же главы Симпаисы старательно обдумал все сказанное и решил, что лучшим выходом для него будет сыграть туповатого бюрократа. Поэтому он пожал плечами и спросил, «И что?» «Ну как вы не понимаете?» — взвел Сафрии. «Здесь просматривается шанс на то, чтобы тот способ психической деформации, который использовали эти инопланетники, может позволить человеку контролировать охвативший его приступ насилия». «Сделать его контролируемым, а не хаотичным!» «Мы должны не учиться контролировать, а приложить все усилия для того, чтобы полностью изгнать насилие из нашего образа жизни», — наставительно произнес Темлин. «Как и завещал нам великий белый Ранель. Или вы так не считаете?» «Ну что вы, конечно же, это так!» — тут же стушевался медик. Однако и сразу сдаться оказалось выше его сил, поэтому он сделал еще одну попытку настоять на своем. Но, понимаете, пока это нам до конца не удается, возможно, мы сможем выработать методику, позволяющую взять процесс хоть под какой-то промежуточный контроль, а также набрать редкий, да что там, просто уникальный научный материал. «Так, все, закончим этот разговор», — оборвал его помощник главы Симпаисы. «Вы сами видели, куда завело бывшего цветного биноля безудержное и неадекватное научное любопытство. Вы что?» — Хотите пойти по его стопам? Нет, — Нет-нет, что вы! — испугался ученый. — Ни о чем таком я и не думал. Я просто пытался помочь избранным и пламенной. Но Темлин его уже не слушал. Все время, пока длился этот вдохновенный спич, он лихорадочно искал возможность резко сократить запросы сумасшедшего медика. Ибо помощник главы Симпоисы сильно сомневался, что инопланетники согласятся днями, а то и неделями торчать в своих секциях медицинского реабилитационного центра, удовлетворяя все новые и новые порции безудержного научного любопытства ученых Киолы. И сделать это надо было так, чтобы не возбудить и тени подозрений. Однако после того, как ученый произнес последние фразы, Темлин совершенно успокоился. Этот Фливи подставился сам, причем так удачно, что существовала возможность вообще отстранить его от дела и потребовать у главы медицинской секции его немедленной замены. Впрочем, немного поразмыслив, Темлин решил этого не делать. Отставка Фливи могла не понравиться оранжевому Сильмеренеру, а портить отношения с одним из цветных для не столь значимой фигуры, как всего лишь помощник главы Симпаисы, было бы крайне неразумно. Нет, сам Темлин считал себя вполне значимым и влиятельным деятельным разумным. Но эти значимость и влияния были его собственной заслугой, а не результатом статуса. Просто он сумел несколько, да ладно, чего уж там, очень существенно, расширить круг полномочий, относящихся к компетенции помощника главы Симпаисы. Но этот круг очень сильно зависел от отношения к нему самого главы, в том же, что глава избавится от помощника, в случае, если это понадобится сделать, чтобы умиротворить, скажем, того же разбушевавшего сельмиринера, Темлин не сомневался ни секунды. Сам такой же. К тому же этот, так сказать, медицинский энтузиаст, вследствие своей неосторожности, уже подвис у него на некоем весьма крупном крючке. И потому можно считать, что Темлин его более-менее контролирует. А вот как будет обстоять дело с тем... Кого назначат вместо него, можно только гадать. Поэтому помощник главы симпаисы решил сменить гнев на милость и даже слегка подсластить медику пилюлю. «Значит так», — строго начал он, — «я готов забыть о том, что вы мне здесь наговорили, но взамен требую от вас полного послушания. Инспекция будет быстрой, хотя я готов предоставить вам немного времени, но не более одного дня на каждого обследуемого». — Все, что успеете сделать за день, ваше. Если же вы настаиваете на большем времени, я должен обратиться за разрешением на это к желтому влиму. Но в этом случае мне придется предоставить главе симпаисы полный и развернутый доклад, в котором упомянуть и вашу явно незрелую позицию. — Нет, нет! — замахал руками Флири. — Не следует беспокоить главу симпаисы подобными пустяками. Я готов на первоначальном этапе ограничиться однодневными исследованиями. Вот и хорошо. В таком случае, я думаю, у нас нет необходимости в такой уж и большой группе исследователей. Впрочем, особенно я вас не ограничиваю. Прошу вас завтра предоставить мне список требующихся вам специалистов и наиболее предпочтительный для вас график посещений реабилитируемых. Я постараюсь максимально подстроиться под вас. «Возможно, вам действительно удастся как-то помочь избранным и пламенной, просто изнемогающим в борьбе с эпидемией насилия, охватившей нашу бедную планету». «О, уважаемый Темлин, вы так добры!» Растроганно забормотал ученый. «Мне, право так неловко!» Но помощник главы Симпаисы не стал слушать его благодарное излияние, а поспешил откланяться». Следующий день был заполнен разной текучкой и подготовкой к инспекционной поездке, начало которой было запланировано на завтрашнее утро. Фливи внял прозрачным намеком тем,лина, так что медицинская часть инспекционной группы была представлена всего двумя деятельными разумными. Кроме самого Фливи, закрепленной за инспекционной группой Овал, загрузились еще одна почти точная копия самого Фливи только отличавшаяся от лысоватого медика густой шевелюрой и не слишком модной в этом сезоне курчавой бородкой, и пухленькая румяная дама среднего возраста. «Это Агребен, мой племянник по сестре», — представил его Фливи. «Он тоже медик и также интересуется проблемами насилия, а Аскли, моя помощница, больше никого я пока решил не привлекать». Помощник главы Симпаиса кивнул, слегка удивившись про себя. Среди современных деятельных разумных не очень-то принято было подчеркивать кровное родство. Между тем медик представил племянника так, будто это было для него вполне привычно. Впрочем, это представление лишь добавило еще один пункт в копилку странностей Фливи, которых Темлин и без того уже отметил достаточно, так что он решил не фиксироваться на очередной из них. Тем более, что характеристика племянника оказалась не совсем точна. Судя по взглядам, которые этот бородатый бросал на помощницу своего дяди, этой пухленькой он интересовался куда более, чем любыми проблемами насилия. Аксле же старательно делала вид, что ничего не замечает. Впрочем, помощнику главы симпоисы было совершенно ясно, что подобное внимание пухленько льстит, однако она бы предпочла, чтобы его проявлял бы не племянник, а сам дядя. Впрочем, окончательно она еще ничего не решила и если со стороны дяди не будет предпринято никаких внятных шагов, она не прочь заняться и племянником, или даже самим главой их небольшой инспекционной группы. Именно так Темлин расценил несколько весьма нескромных взглядов, которые Аскли бросила на него, а также явно излишне плотное прижатие округлым бедром в момент их посадки в овал. Типа ей помешали кофры с научной аппаратурой, которые она загружала в овал. Причем делала она это соблазнительно, изгибаясь и при каждом удобном моменте отклячивая попку. Что ж, почему бы и нет? Тем более, что после того, как эта сучка Интенель бортанула его, помощник главы симпоисы перебивался случайными связями. Слава богам, они на Киоле так распространены. Так что мешает завести еще одну подружку? До первого реабилитационного центра они добрались ближе к обеду. Он располагался в весьма дикой местности, на горном плато, расположенном почти на границе вечных снегов. Если бы не категорическое неприятие обществом киолы какого-либо насилия, помощник главы Симпаисы мог бы подумать, что подобное расположение этого реабилитационного центра вызвано необходимостью максимально затруднить лицам, направленным в этот центр на принудительное лечение, достижение более обжитых мест в случае их побега. «Они все размещены здесь?» — взволнованно спросил Фливи, прилипший к блистеру, едва только овал пошел на снижение. «Один из них», — ответил Темлин. Симпоисой было принято решение разместить их в разных реабилитационных центрах. «Зачем?» — изумился медик. «Ну...» — Темлин наморщил лоб, глубокомысленно воздел очи горе и признался... «Я точно не знаю. Вроде как кто-то высказал опасение, что они могут впасть в состояние бхадха и начать крушить все вокруг. А это уже могло быть чревато тем, что они вырвались бы из отведенных им внутренних помещений и встретились бы друг с другом. В таком случае медицинская программа прогнозировала почти 60% падение эффективности лечения. Кроме того, там были и какие-то иные причины. Я уже не помню». «Да-да, я нашел!» – забормотал Фливи, торопливо листая что-то на экране своего переносного лабораторного окна. И тут же возбужденно воскликнул «Нет, ну это вообще глупость! Они бы им еще ошейники надели и приковали к стене!» Пухлая ножка, очень многообещающе прижатая к коленке Темлина, от этого крика явственно вздрогнула и прижалась еще более плотно. При этом сама помощница-медика с очень убедительным интересом разглядывала приближающийся комплекс зданий медико-реабилитационного центра, вроде как не обращая никакого внимания на окружающих. К нужному сектору комплекса помощник главы симпоисы приближался со все более нарастающим внутренним напряжением. Нет, при вчерашнем разговоре этот пресловутый адмирал заверил темлино, что все будет в порядке и что по прибытию на место их инспекторская команда застанет первого из инспектируемых в отведенной ему секции. Причем адмирал специально уточнил, что с автоматикой и вообще со всем программным комплексом медико-реабилитационного центра они справятся сами, а Темлину нечего опасаться. Но тот все равно волновался. А ну как, что-то пошло не так. Но все оказалось в полном порядке, когда они четверо, предварительно надев по массивному браслету, в который был интегрирован довольно сильный парализатор, как это предписывалось правилами общения с потенциально опасными субъектами, дали команду на открытие двери секции. Первым, что услышал помощник главы Симпаисы, оказалась песня. Все четверо замерли, вслушиваясь в сильный, глубокий голос, негромко выводящий «Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза». И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. — Что это он делает? — удивленно прошептала помощница Фливи. — Это называется песня. Так же шепотом ответил он ей. Раньше они были популярны и у нас тоже. Хм! Помощница вытянула шею и, изящно изогнувшись, отчего сразу же стала выглядеть заметно более соблазнительно, заглянула за угол открывшегося дверного проема. А затем озадаченно произнесла. Но он же просто сидит, и... это песню... Как же это можно смотреть? Это же неинтересно. Никакого движения, слабая физика, одежда не подобрана в тон, графика не отработана, рисунок танца вообще отсутствует. Фи! Темлин хмыкнул. Да уж, редкостная дура, но... Попка очень даже ничего. И, похоже, племянник медика оказался полностью согласен с последним его утверждением, потому что с той стороны, где он находился, до помощника главы Симпаисы послышался звук, как будто там кто-то сглотнул. Между тем инопланетник допел одну песню и запел следующую, потому что, несмотря на практическое отсутствие перерыва в исполнении, ритмический рисунок явно изменился. «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, в горло вцеплялся врагу». Несмотря на то, что всем четверым не было понятно ни единого слова, они осознали, что в этой песне присутствовала некая угроза, и они ее почувствовали. Асклей испуганно отшатнулась, Племянник Фливи как-то скукожился, а сам медик, наоборот, разгоряченно подался вперед. Темлин же остался на месте, ну, почти, ибо для него бьющая из открытых дверей энергетика была все-таки не в нове. Он уже сталкивался с нею, хотя бы в тот момент, когда впервые столкнулся с этими инопланетниками в том медико-реабилитационном центре, в который привез интонель, собираясь окончательно утвердиться в ее глазах как победитель и повелитель, а она. Ну а в той капле, в которой он летел вместе с инопланетниками, он наелся ею до ушей. Добрый день, уважаемый! Могу ли я просить вас принять участие в небольшом медицинском обследовании? Помощник главы Симпаисы вздрогнул и злооскалился. Вот, боги бездны, ну куда полез этот неуемный медик? Он что, совсем ничего не слышал об уровнях ответственности и порядке подчиненности? А если этот дикий инопланетник, занимаясь своими темными делишками, успел так озвереть, что набросился бы на этого вошедшего в его комнату Фливи, кому за это пришлось бы отвечать? Самому Фливи? Как же? Главе инспекторской группы. Ну что ты будешь делать с этими олухами-учеными? Вздохнул Темлин и вошел в комнату реабилитируемого вслед за медиком который в этот момент что-то увлеченно объяснял инопланетнику. «Да без вопросов!» — улыбнулся тот. «Исследуйте как вам угодно. Вы ведь первые живые люди, которых я здесь увидел за год!» — весело сообщил он. Помощник главы Симпаиса тихонько хмыкнул. «Вот врет-то!» А, впрочем, если подойти к сказанной этим инопланетникам фразе чисто формально, и не врет вовсе. «Они ведь действительно первые за год люди, которых он увидел именно здесь!» «Хитер!» Но оно и хорошо. Больше шансов, что им удастся обвести этого воодушевленного фливи вокруг пальца. Тем более, что сейчас именно этот инопланетник будет играть первую скрипку, а вот мне стоит пока заняться некоторыми другими делами. В конце концов, нехорошо, когда их совместная афера едва не оказалась раскрыта обыденными аппаратно-программными средствами. «Ммм...» «Уважаемый Фриви, вам в ближайшее время в чем-нибудь может потребоваться моя помощь?» «А? О, нет, уважаемый Темлин. То есть я хотел бы снять весь массив медицинских логов ограниченного доступа, накопленных в данном медико-реабилитационном центре за время пребывания в нем данного пациента, но этим можно заняться позже, а с остальным мне помогут мой племянник и Аскли». «Хорошо, тогда я пока займусь своими делами». Нейтрально закруглился Темлин, разворачиваясь к дверям. Вот боги бездны! Если этот возбужденный тип доберется до закрытых логов, то можно ожидать больших неприятностей. Вряд ли у кого-нибудь, кто увидит несколько сотен абсолютно идентичных строчек параметров состояния, не возникнет никаких подозрений относительно того, что здесь дело не совсем чисто. Но не может человек, питающийся достаточно разнообразной пищей, иметь один и тот же состав мочи и испражнений. А ведь таких зацепок в логах Должны быть сотни, если не тысячи Поэтому, выйдя из комнаты, в которой содержался реабилитируемый Помощник главы Симпоисы торопливо направился в сектор регистрационных комплексов На ходу прикидывая, что он может сделать за явно очень небольшое время Имеющееся в его распоряжении Ну, до того момента, пока шаловливые ручонки медика не доберутся до массива данных Но в регистрационном комплексе все оказалось в полном порядке. Похоже, в распоряжении адмирала имелись как неплохо обученный персонал, так и весьма немалые вычислительные мощности, которые он сумел использовать с достаточной эффективностью. Хотя, каким образом он заимел их в обход симпаисы, Темлин даже не представлял. Потому что весь массив данных оказался приведен в такое состояние, Будто этот инопланетник находился в этом центре неотлучно в течение всего прошедшего времени. Ну, как минимум, на его первый весьма поверхностный взгляд. Открыв несколько сохраненных суточных файлов, помощник главы Симпаисы облегченно выдохнул. Ибо он очень сильно сомневался в собственной способности за имеющейся в его распоряжении весьма ограниченное время подчистить необходимые массивы данных таким образом, чтобы они смогли обмануть медицинскую секцию. Нет, кое-что подчистить он был способен. Ну, так, чтобы неестественность массива данных не сразу бросилась в глаза. Но все, что он смог бы сделать, было бы раскрыто в тот же момент, когда этот подчищенный массив данных был бы обработан математическими методами. А в том, что Фливи непременно будет прогонять все массивы данных через статистические программы, у не было ни малейших сомнений но, слава богам, этот узкоглазый адмирал, похоже, предусмотрел подобную опасность. Когда успокоенный Темлин вернулся в комнату реабилитируемого, то увидел, что она сильно преобразилась. Середина и дальняя стена комнаты были заставлены какими-то медицинскими приборами, а также несколькими переносными многофункциональными комплексами фиксации. Помощница Фливи хлопотала у какого-то пульта, а его племянник боязливо маячил в дальнем от дяди углу. Сам же медик воодушевленно убеждал инопланетника сделать нечто такое, что самому реабилитируемому, похоже, не очень-то нравилось. Это было заметно потому, что он хмурился, кривился и качал головой. Темлин подошел поближе и прислушался. «Не понимаю, какой в этом смысл?» С сомнением протянул реабилитируемый. «А я вас убедительно прошу исполнить мою просьбу». Горячо произнес Ливи. Поймите, это чрезвычайно важно для нау. Тут он увидел помощника главы Симпаисы, запнулся, потерянно отвел взгляд, но почти сразу же встрепенулся и с вызовом посмотрел на Темлина, настойчиво продолжил. Э, «Да, это важно для науки, и может нам очень помочь продвинуться в понимании причин и особенностей той волны насилия, которая охватила наше общество после разоблачения преступной деятельности бывшего цветного биноля». «Вот как!» — усмехнулся инопланетник. «А как-то помочь облегчить участь и снять хотя бы часть обвинений салого биноля, это сможет помочь?» Фливи стушевался. «Ну, я некомпетентен в это...» — смущенно начал он но тут же был прерван бурным возмущением своего племянника. «Ничто не может облегчить участь глупца и безответственной личности!» Тут племянник подбавил в голос столику слез, похоже, долженствующих демонстрировать его глубокую скорбь от того, в каком состоянии оказалось общество Кеолы, благодаря которому наше общество оказалось вернуто в немыслимое страдание. Но реакция на эту пафосную речь, похоже, оказалась прямо противоположной той, на которую он, видимо, рассчитывал. Дядя окинул племянника раздраженным взглядом, его помощница никак не отреагировала, а вот во взгляде инопланетника, которым он пронзил племянника ученого, зажегся очень недобрый огонек. «Значит, уважаемый...» Тихо заговорил он, вроде как бы обращаясь к Фливи. «Вы просите меня продемонстрировать одиночный и полностью контролируемый мною акт насилия?» «Да-да, я же уже сказал, это очень важно для...» «Хорошо», — бесцеремонно прервал его инопланетник, поднимаясь на ноги. «Смотрите». «О, боги! Аскли, включайте же, включайте все, что у нас есть! Быстрее!» Возбужденно завопил медик. Инопланетник же между тем спокойно приближался к его племяннику, которого от этого аж перекосило. Реабилитируемый подошел к Курчавому вплотную и остановился окинув его крайне неприятным взглядом, племянника тут же начала бить крупная дрожь. «Знаешь, неуважаемый!» Негромко произнес инопланетник. «Я не знаю, кто ты и что здесь делаешь, но вот этот человек...» Он развернулся и указал пальцем на Фливи. «Очень просил меня совершить в отношении кого-нибудь из вас одиночный и полностью контролируемый мной акт насилия. Надо ему это зачем-то. Необходимо для науки». «Ты ведь слышал?» Племянник медика, все это время смотревший на инопланетника затравленным взглядом, испуганно закивал. «Как ты мог видеть, — продолжил инопланетник, — я долго не соглашался, до тех пор, пока ты не открыл свой поганый рот и не облил грязью человека, которого я лично очень уважаю. Понимаешь, о ком речь?» Племянник снова кивнул, но при этом «Вот идиот-то!» попытался оправдаться. Но бывший цветной Беноль решением Симпаисы объявлен, а мне плевать, кто и кем его объявил. Алый Беноль, ты понял? Алый, а не бывший цветной, деятельно разумный, которого я уважаю. Очень. И никому не позволю поливать его грязью. Это понятно. Э! Ээээ... Прохрипел впавший в полную панику племянник Фливи. Ну, вот и не обижайся. Криво усмехнулся инопланетник и размахнулся. Но в этот момент племянник ученого не выдержал и решил покинуть место разворачивающейся драмы. Сделав гигантский прыжок, он попытался выскочить из комнаты реабилитируемого в коридор. Похоже, медик вспомнил, что если тот попытается выскочить за ним, автоматика реабилитационного центра должна воспрепятствовать ему сделать это, мгновенно перекрыв двери, Но данная его попытка оказалась совершенно неудачной. Инопланетник мгновенно отреагировал на его движение и, качнувшись бок, стремительным движением выбросил левую руку вперед, ухватив племянника Флейви за курчавые волосы. Тот взвыл, изогнувшись под весьма впечатляющим углом, а инопланетник дернул его за волосы назад, одновременно впечатывая кулак другой руки в его бок. Дебелое тело Курчавого подбросило вверх, а из его глотки раздался тонкий на грани ультразвука визг, под который его рыхлое тело звучно шмякнулось на мягкий пол комнаты. — Ты все понял? — мягко, даже как-то ласково спросил инопланетник у лежащего у его ног скукожившегося деятельного разумного с весьма неблагозвучным именем Огребен. — Да! — испуганно простонал тот. «Вот отлично!» — удовлетворенно произнес инопланетник, после чего легко разогнулся и повернулся к медику. «Ну как, достаточно?» прям такие экстатически простонал тот. «Это... это невероятно! Никаких следов бхатха и какие точные движения, совершенно не хаотичные, выверенные, быстрые и полный абсолютный контроль! Аскли, ты все записала? Аскли? аскли а Помощница профессора с трудом оторвала остекленевший взгляд от инопланетника и перевела его на фливи. Что вы говорите? — Аксли, что с тобой происходит? Тут медик запнулся и, густо покраснев, отвернулся от своей помощницы. Темлин же, наоборот, весьма заинтересованно уставился на сходящую часть туго обтягивающих ее роскошные ножки брючин. А инопланетник хмыкнул, качнул головой и, пробормотав, Господи, я тут с вами окончательно охренею, подошел к ложу, располагающемуся у боковой стены комнаты, и улегся на него, уставив взгляд в потолок. Темлин еще несколько мгновений заинтересованно рассматривал только-только осознавшую, что с ней произошло помощницу ученого, тут же попытавшуюся развернуться таким образом, чтобы никому ничего не было видно и не очень-то преуспевшую в этом, а затем повернулся к Фливе. Ну что, вы здесь на сегодня закончили или. Тут он добавил в голос щедрую долю сарказма. У вас возникли идеи еще каких-нибудь экспериментов? А? Нет, на сегодня все. Я. Мне нужно немного времени, чтобы собрать аппаратуру. Медик явно чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому слегка тупил и заикался. И.. Надо снять массив данных с регистрации. Ну, я думаю, мы сможем сделать это параллельно со сворачиванием аппаратуры. Если вы попросите помочь вам вашего племянника, Темлин решил, что будет лучше, если снятие массива данных осуществит этот явно находящийся в неадеквате родственник ученого, в случае чего будет на кого перевести стрелки. Допуск я ему предоставлю. Или вы непременно хотите сделать это сами? А, да, то есть нет. Пусть это сделает агребен. «Я ему вполне доверяю!» Произнося это, ученый старательно отводил взгляд от племянника. Впрочем, и тот также не особенно стремился к тому, чтобы пялиться на дядю, а вот покинуть комнату ему явно очень хотелось. Несмотря на то, что инопланетник находился от него в ее противоположном конце и тихо лежал на ложе». Медико-реабилитационный центр они покинули через час. Всю дорогу все четверо молчали. Но когда они уже подлетали к парковке Симпаисы, Темлин развернулся и посмотрел на помощницу Фливи. Да уж, похоже, эту деятельную разумную до сих пор колотила от возбуждения. На ее щеках играл румянец, а на время от времени возбужденно покусывала пухлую губку. Пожалуй, день сегодня и прошел очень неординарно и закончится иметь все шансы весьма вкусно. Тем более, что похоже, помочь ей избавиться от переполнивших кровь гормонов из их компаний кроме него никто не способен. Уважаемый ученый, судя по его горячечному взгляду, явно эрегирует на свои сделанные сегодня записи и оторвать его от них сегодня не способен никто на свете. Ну а его племянника до сих пор трясет от ужаса. И вообще, Общение с этими странными инопланетниками, похоже, принесет ему не только головную боль, но и весьма волнующие неожиданности. И это хорошо. Интересно, а чем таким интересным ему запомнится завтрашнее посещение? В том, что оно ему непременно чем-то таким запомнится, Темлин после всего произошедшего абсолютно не сомневался.